42. В них Людов ещё не выходя из вагона, заметил на дворе станции несколько богатых экипажей, запряжённых четвернями и тройками сытых, побрякивающих бубенцами лошадей, выезжа на потемневшую от дождя мокрую платформу. Он увидал перед первым классом кучку народа, среди которой выделялась высокая толстая дама в шляпе с дорогими перьями в водопрофи, и длинный молодой человек с тонкими ногами в велосипедном костюме.

с огромной сытой собакой в дорогом ошейнике. За ними стояли лакеи с плащами и зонтиками и кучер, вышедшие встречать. На всей этой кучке от толстой барыни до кучера, поддерживавшего рукой полы длинного кафтана, лежала печать спокойной самоуверенности и избытка. Вокруг этой кучки тотчас же образовался круг любопытных и подобострастных перед богатством людей. Начальник станции в Красной фуражке

Жандарм, всегда присутствующая летом при прибытии поездов худощавая девица в русском костюме с бусами, телеграфисты, пассажиры, мужчины и женщины. В молодом человеке с собакой иных людов узнал гимназиста молодого Корчагина. Толстая же дама была сестра княгини, в имении которой переезжали Корчагины. Обер-кондуктор с блестящими голунами и сапогами отворил дверь вагона и в знак почтительности держал её.

В то время как Филипп и Артельщик в белом фартуке осторожно выносили длиннолицую Кнегиню на её складном кресле, сёстры поздоровались, послышались французские фразы о том, в карете или коляске поедет Кнегиня, и шествие, замыкающееся горнишной с кудряшками, зонтиками и футляром, двинулось к двери станции. Нихлёдов, не желая встречаться с тем, чтобы опять прощаться, остановился.

Не доходя до дверей станции, ожидая прохождения всего шествия, княгиня с сыном, миссис и доктор Игорнишные проследовали вперёд. Старый же князь остановился позади с своячницей, и нехлюдов, не подходя близко, слышал только отрывочные французские фразы их разговора. Одна из этих фраз, произнесённая князем, запала, как это часто бывает почему-то в память нехлюдову со всеми интонациями и звуками голоса.

О, он человек подлинно большого света, подлинно большого света, про кого-то сказал князь своим громким, самоуверенным голосом, и вместе с своячницей, сопровождаемой почтitelными кондукторами и носильщиками, прошёл в дверь станции. В это самое время из-за угла станции появилась откуда-то на платформу толпа рабочих в лаптях и полушубками и мешками за спинами.

Рабочие решительными мягкими шагами подошли к первому вагону и хотели войти в него, но тотчас же были отогнаны от него кондуктором. Не останавливаясь, рабочие пошли, торопясь и наступая друг другу на ноги, дальше к соседнему вагону и стали уже цепляясь мешками за углы и дверь вагона входить в него. Как другой кондуктор от двери станции увидал их намерение, и строго закричал на них:

Вошедшие рабочие тотчас же поспешно вышли и опять теми же мягкими решительными шагами пошли еще дальше к следующему вагону, тому самому, в котором сидел Нихлюдов. Кондуктор опять остановил их. Они было остановились, намереваясь идти еще дальше, но Нихлюдов сказал им, что в вагоне есть места и чтобы они шли. Они послушали его, и Нихлюдов вошел вслед за ними.

Рабочие хотели уже размещаться, но господин Скакардой и обе дамы, приняв их покушение поместиться в этом вагоне за личное себя оскорбление, решительно воспротивились этому и стали выгонять их. Рабочих было человек 20, и старики, совсем молодые, все с измученными загорелыми сухими лицами, точа же, цепляя мешками за лавки, стены и двери, очевидно чувствуя себя вполне виноватыми, пошли дальше через вагон.

Очевидно, готовые идти до конца света и сесть, куда бы не велели, хоть на гвозди. Куда приёте, черти? Размещайтесь здесь! – крикнул вышедший им на встречу другой кондуктор. Вот ещё новости, проговорила молодая из двух дам, вполне уверенная, что она своим хорошим французским языком обратит на себя внимание Нихлюдова. Дама же с браслетами только всё принюхивалась, морщилась.

И что-то сказала про приятность сидеть с вонючим мужичьем. Рабочие же, испытывая радость и успокоение людей, миновавших большую опасность, остановились и стали размещаться, скидывая движениями плеч я тяжелые мешки с спин и засовывая их под лавки. Садовник, разговаривающий с тарасом, сидел не на своем месте и ушел на свое, так что по длии против тараса были три места. Трое рабочих сели на этих местах.

Но когда Нехилуда подошёл к ним, вид его господской одежды так смутил их, что они встали, чтобы уйти. Но Нехилуда впросил их остаться, а сам присел на ручку лавки к проходу. Один из двух рабочих, человек лет 50, с недоумением и даже с испугом переглянулся с молодым. То, что Нехилуда вместо того, чтобы, как это свойственно господину, ругать и гнать их, уступил им место, очень удивило и озадачило их.

Они даже боялись, как бы чего-нибудь от этого не случилось для них худого. Увидав однако, что тут не было никакого подвоха, и что Нехлюдов просто разговаривал с Тарасом, они успокоились. Велели малому сесть на мешок и потребовали, чтобы Нехлюдов сел на своё место. Сначала пожилой рабочий, сидевший против Нехлюдова, весь сжимался, старательно подбирая свои обутые в лапти ноги, чтобы не толкнуть барина.

Но потом так дружелюбно разговаривал со них Людовым и Тарасом, что даже ударял них Людова по колену перевёрнутой кверху ладонью рукой в тех местах рассказа, на которые он хотел обратить его особенное внимание. Он рассказал про все свои обстоятельства и про работу на торфяных болотах, с которой они ехали теперь домой, проработав на ней 2 1/2 месяца.

И везя домой заработанные рублей по десять денег на брата, так как часть заработков дана была вперед при наемке. Работа их, как он рассказывал, происходила по колено в воде и продолжалась от зари до зари с двухчасовым отдыхом в обеде, которое без привычки тем известно трудно, говорил он. А обтерпелся? Ничего. Только бы харчи были настоящие. Сначала харчи плохи были.

Ну а потом народ обидился их артистами хорошие и работать стало легко. Потом он рассказал, как он в продолжение двадцати восьми лет ходил в заработки и весь свой заработок отдавал в дом, сначала отцу, потом старшему брату, теперь племяннику, заведовавшему хозяйством, сам же проживал из заработанных пятидесяти-шестидесяти рублей в год два-три рубля на было в сто на табак и спички. Гореешь, ин, когда с устатку и водочки выпьешь.

прибавил он виновато улыбаясь. Рассказал он еще, как женщины за них правят дома, и как подрядчика гостил их нынче перед отъездом пол ведеркой, как один из них помир, а другого везут больного. Больной, про которого он говорил, сидел в этом же вагоне в углу. Это был молодой мальчик серо-бледный с синими губами. Его очевидно извела и изводила лихорадка. Нихлюдов подошел к нему.

Но мальчик таким строгим, страдальческим взглядом взглянул на него, что нихлёдов не стал тревожить его расспросами, а посоветовал старшему купить хины и написал ему на бумажке название лекарства. Он хотел дать денег, но старый работник сказал, что не нужно. Он свои отдаст. Но «Ну сколько ни ездил, таких господ не видал. Не то, чтобы тебя в шею, а он ещё место уступил. всякие, значит, господа есть.

заключил он, обращаясь к Тарасу. Да, совсем новый, другой, новый мир, думалних людов, взгляде на эти сухие, мускулистые члены, грубые домодельные одежды и загорелые, ласковые и измученные лица, и чувствуя себя со всех сторон окружённым совсем новыми людьми с их серьёзными интересами, радостями и страданиями настоящей трудовой и человеческой жизни. Вот он, настоящий большой мир.

думал о них людов, вспоминая фразу, сказанную князем Корчагиным, и весь этот праздный, роскошный мир Корчагиных с их ничтожными, жалкими интересами. И он испытывал чувство радости путешественника, открывшего новый, неизвестный, прекрасный мир.